И тут же баба, веселой ногой, к дому. А Ваня сидит, курит. И уж какую песню внутри спел. Эй, омурок, смотри, кто перед тобой? Как кто? Баба, нянь Я-то переча! Заявление природе! Баба-перепелиха! И широким визгом, как метлой, весь двор подмела Ни тебе золы, ни головешек И потом шильным звуком с-под Вани бревнышко выкатила Встань, омморох, да запрягай лошаденку Я там столько лесу наваляла, на сто изб хватить Не, баба, раньше мы горели снизу, от уголька, а теперь сверху, и это перст. Самое время нам ен -то, ен -то землянку копать. Ох ты, Перечик, ну я тебя сейчас наскрозь. Да как взвизгнет Иване? Дира, а как от долгого пения у Вани ужасть, как много души набралось, и сделалась она страсть какая тесная, да густая, то и стала она наружу выходить с грустным звуком. <музыка> Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, Как бы вся и вышла, Да Ваня, ух, и головастый, Быстро топориком тюк да тюк тюк да тюк тюк тюк тюк Затычку вытесал, Да дыру то и заткнул. Баба пять воздуха нахватала, Рот размахнула, А Ваня в печку Да и заслонкой закрылся. А печка стоить нерушимо. Баба снова визгой. А печки-то опять ничего. Что, баба, не действует твое заявление природе на напобеленной? Тут баба вся надулась, разъявила рот. Да и порвала свой визг, и не слышно стало ее. Только что не лопается баба-перепелиха, вся как шар делается, а всего-то и видать, как вдоль ее визгу травка колышет, цветки повидают, да собаки воют. И стала у жизнь уж некуда. Ваня не работник, чуть нагнется, затычка выпадывает. У -у -у -у. А если ее рукой держать, много ли одной-другой наработаешь еньте-то ен а баба без голоса куда? Даже в мир пойти просить на погорение, и то не годна. И стали они погибать. И так бы изгинули, если б не Ванина умная голова. А жил в той деревеньке один скальнистский мужичонка по прозвищу Мыльный. Был тот мыльный, очень до бани охоч. Да и изобидел чем-то своего байничка. Байнички по нашим местам по баням живут. Он на манер домового будет, только париться обожает. Так в бане обитание себе и берет. Бани у нас все по-черному темноваты, вот ему и раздолье. Так-то он безвредный, но шутковатый. То веник спрячет, то бабу Ух, ухватит. Ух, а как тот скризской мужичонка его изобидел, то байничек, дождавшись, как он субботним делом запарился до почернения взглядов, Да мыло ему и подложил, да ловко так. Тот как сел, так на те мыли из бани выскользнул, Да проходящую попадью сзади-то под коленки, да и срубил, та да на него бря. Мама! А он из-под нее выскользнул. Да чего же склизкой? Да еще и шеи папа свалил. Ну от нашего типа папа не выскользнешь. Он как его за бороденку взял, так они по косогору все на тем же мыли в прути и, и уехали. Поп быком реветь, склизкий петухом поеть, попадья пилой подбавлять, оркестра. Хотел поп его проклясть. Завтра же воскресенье, сам волану отлучу тярчартям собачьим. Правда потом остыл, не проклял, а может мыльный откупился? Он такой был, он мог, а только его ребятишки задрожнили. Шиловыло! мыла, съел, шила мыла, съел, А их я вас! И до того он за лебетишками загонялся, что хозяйство забросил. Так бы совсем в упадок пришел, как бы его дочь не остановила. Папаня, замуж хочу. Я тебе делаю, я тебе дело. Только кто ж тебе замуж возьмет? Ростом ты с На ni ser горох молотили, да kornen, då ska vi vid kvällen kvarniska för att fånga och fånga. Nej, du gulubåge, till dig ska jag sitta och titta på dig. Är det te, <mys> А шишами московскими по нашим те местам зовут тех мужиков, что голи-голей они унывают. Иди уманом возьмут, а иди смехом. Всех жульманов жульманистей. А я за него и собралася. Я вчера с его окошкой сидела, а он шел мимо, да мне и подмигнул. И -и -и -и -и -и. Зачесал мыльный в затылке, А потом к шишу бегом. Возьмешь за себе варьку мою, Отвечай быстро, отрываешь меня за рубетишками гоняться. А чего же не взять? Была б свадьба весела, И непременно, чтобы с музыкой. А мыльный тебе на руку У них на всю деревеньку Одна гармошка тебе была, И один мыльный на ней Эй, Ударили они по рукам, и пошло колесом пиво варить, пироги печь. А только вечером в колесете не успели лампу засветить, а невеста те по куриной те слепотели на гармошку и сядь. И звук, и нет гармошки. Мыльный по воздуху летает. Сосна! Колокольня! Маякутый памятник! Сколько раз тебе говорено? Оглянись! Оглянись, мачта! А уж потом сиденье опушай! Раздавила! Раздавила! Вот свое счастье! Нет, сказано, свадьба с музыкой. Уговор э, дороже денег. И за порох. <звы> а тут а Ваня как раз проходил. И вмиг смекнул. Ух, ух, и голова стой. Мыльный, мыльный. Хошь, я тебе спасу. Чем ты меня спасешь? Затычка. А вот ты послушай. И взялся Ваня за затычку, и стал ее вынать. И то ототкнёт, то заткнет, Да ловко так, и получалось те на манер плясовой. И стал Ваня с тихой тижаной Жить хорошо, богато. По свадьбам ходил, по вечерухам, И все ему рады. И звать те зовут, И ждать те ждут. А души те у Вани Столько было. И это лента это на всех dan datang nonton datang nonton datang